Глава сорок восьмая. Прошло еще полчаса, прежде чем поручику Слонову удалось построить эскадрон добровольцев, в рядах которого не было ни одного трезвого или пацифиста. «Равняйсь!» — злобно гаркнул Слонов, глядя на равнякшихся по нему бойцов. В этот момент из сарая показалась коляска, в которой перемещался еще живой комдив. Эскадрон вытянулся как струна, и даже Адамсон поджал в себя неохватное брюхо, ожидая, пока бабка Анжелики докатит коляску с камдивом, поручик Слонов прошёлся вдоль строя и ещё раз напомнил о тревоге, объявленной вчера, ворвавшимся в хату старосты гусаром Стрёмовым. Тревога! Словно гром раздался над деревней голос Слонова. После недолгого пятиминутного раздумья он оседлал своего скакуна и, опустив веки, сказал уверенно, но по минутно срываясь на виск: По коням! Ждут нас брать я наши на поле боя. Поручик Забибулин и контр-обер лейтенант Кац уже вступили в кровавую схватку с неприятелем. Вперёд же гусары, за императора, животы положим! Приподнявшийся Секер сумел только приподнять руку, очевидно, чтобы указать направление основного удара, после чего икнул и опустился в забытье. Все остальные — Адамсон, Палыч, конвоир, Сережа, возбужденные Наташей и муравьями Блюев и еще около сотни гусар — поскакали во главе с поручиком Слоновым в сторону долины, простиравшейся вдоль земли. речки течки